Ее приемник был не рассчитан. А он ведь на все рассчитан. В том-то и дело, что мы не умеем им пользоваться. Он работает у нас на самых низких частотах, и пути к расширению диапазона у всех разные. Перегрузки души в страдании — это путь наш, земной, по-земному простой и грубый, но и самый доступный. А если хочешь начать работать с собой всерьез, о, это уже половина успеха. Ольга шла, улыбаясь. Она словно бы записывала в своей памяти нечто важное, чтобы быть готовой в нужный момент передать кому-то, бедствующему эту весть. Да, главное — настраивать свой аппарат. В шуме земном — в треволнениях, в душевных порывах, в страхе и боли, сорвавшейся в бездну души, когда жизнь словно выламывается из суставов, и ее нетевидный пульс истончается на шкале индикатора, ты обретаешь мужество взглянуть на себя со стороны, взглянуть спокойно и отрешенно, и понять, зачем появился на свет а потом направить в нужное русло весь этот судорожный поток эмоций, тот хаос, который зовется «Я», вот тогда посмеешь поднять голову и впервые открыто, радостно, с облегчением взглянуть в небеса. Какое счастье, что Бог послал ей людей, которые помогли понять все это. Да будут они благословенны Берта и Вальтер. Сегодня Ольга и Клаус собрались к ним в имени, Приспичила же ему на ночь глядя. «Подарю Берти весну». Ольга поравнялась за стекленным цветочным павильоном у дороги. Открыла дверь и, войдя, окунулась в душную атмосферу теплицы. Покупателей не было. Около семи магазинчик уже закрывался. Она не спеша обошла ряды цветущих азалий, бегоний, примул. Молодой продавщице пора было закрывать. Извинившись, она попросила поторопиться, и Ольга выбрала горшочек золотисто-кремовыми чайными розами. «Вот Берта обрадуется», — предвкушала она, заспешив к дому, и сжимая в обеих руках свой подарок, обернутый в шелестящую глянцевую бумагу. Она ведь так любит розы. Интересно, где она их высадит или решит так и оставить в горшочке? Подойдя к дому, Ольга привычным движением повернула ключ в замке и, неслышной кошачьей походкой, прошла по коридору в спальню. На стоянке она заметила Мерседес Клауса и в прихожей его легкий плащ. Ольга решила кинуться на него сзади, как пантера, вот напугается, она обожала подобные сюрпризы. Благодаря этим ее намерениям и легчайшей, крадущейся походке, Клаус Веренс не услышал ее приближения. Он разговаривал по телефону. Более того, записывал разговор на кассету, вмонтированную в корпус автоответчика. И от того, что Ольга услышала, мир вдруг перевернулся. Она поняла, что пригрелась на груди чудовища. В клаусе Веренсе в этом аккуратном подтянутом господине, жил дракон, тот самый дракон, о котором Беренс так часто рассказывал ей. Разговор был недолгим, и пока он длился, Ольга так и стояла в дверях, прислонившись спиной к косяку и стискивая дрожащими пальцами свой сверток звездценным живым подарком. Она впитывала каждое слово и запоминала. Старалась запомнить, потому что дракон угрожал самым близким ей людям, ее друзьям, Берте и Вальтеру. Он шантажировал их. И взамен что-то требовал, что-то такое, чего они дать ему не могли. Начало этого страшного разговора Ольга не слышала и потому не поняла, о чем именно идет речь. Но суть от нее не укрылась. Верин сгрозил бергом тюрьмой, и если они не согласятся на его условия, их ждет позор и бесчестье. Закончив разговор и положив трубку, он с минуту стоял неподвижно, видимо, обдумывая ситуацию, а потом медленно повернулся.